Сергомена подошел к похолодевшей Зверде и посмотрел на нее в упор. Теперь ты, наверное, лучше понимаешь, что ощущала Радна в ту ночь. Смотри, Зверда, одно мое движение, и ты уже никогда не станешь человеком. А потом еще несколько дней тебя за как бешеную и опасную суку. Каковой ты, впрочем, и так являешься. После воды вермаута речь Сергамены стала куда более связной. А ты, Шоша, на кого стал похож ты? Когда последний раз ты входил в медведя? Может, припомнишь? Страховидная тварь, которая стала твоим уделом и в зеркало-то посмотретьа без содрогания не может. Вантенгэм Сергамена прошелся взад вперед бросая на своих пленников недобрые взгляды. Зверда понимала, что в Эльвира всё никак не может принять окончательное решение по поводу их участи: казнить миловать? Что делать? Надо было чем-то отвлечь Вальвиру от его мрачных мыслей. "Я до сегодня была уверена, что Сергамен больше не существует, что это только ваше обличие", сказала она, стараясь выглядеть задумчивой, задумчивость давалась ей с трудом. "Сергамен куда больше, чем вы думаете, и я бы не рекомендовал вам любопытствовать, откуда появился тот бедняга, которого изрешетили ваши люди". Вальвира лег на снег, вытянул лапы. положил на них морду и замолчал. Зверда и Шоша переглянулись. Оба уже не на шутку замерзли. Самым неприятным в их положении было то, что в своих звериных обличьях, да еще вдвоем, они имели шансы одолеть Вольвиру, но в процессе правильной трансформации они были еще более беспомощны, чем сейчас. Вольвиру мог запросто прикончить их уязвимых, тонкокостных, слизистых и горячих. о неправильную трансформацию на глазах Гвенге они и подавно не могли решиться потому что это было бы уже не шуточный самый настоящий вантенгаям то, что хуже самоубийства "Барон, мы бы хотели услышать ваши условия", скрипя сердце, сказал наконец Шоша. "По логике вещей я должен был бы вас убить", сказал Вольвира, "потому что те, кто проявили такое вероломство никогда не будут надежными союзниками но убить вас означает развязать войну за маршмагард иначе маршмагард развяжет ее сам это большие потери без них не обойтись тогда весной здесь вновь появится имперская армия отразить ее будет нечем кретины вы хоть понимаете что «убей вы меня вы оказались бы перед лицом тех же точных обстоятельств вы растеряли бы в штурме генсовера две трети своих людей Чем бы вы встретили по весне хоренитов? Витистами аллерта. Барон, мы предлагаем вам вечный мир на любых условиях, выдавил из себя Шоша. Вы совершенно правы. Боязнь вашей мести за родну помутила наш разум. Одевайтесь и пойдем отсюда. И впрямь холодно, буркнул Вальвира, поднимаясь. Мы мерзнем тут, сыть хумерова, процедил один бегун другому, перетоптываясь у костра. А барон наш небось уже какую-то девку по хутарским синавалам валяет. Ты, за барона по девкам не разваливайся, уризонил его второй. Меня он из петли вынул, когда в Эльвировы урядники меня решать вздумали под белой омелой. Барон наш сейчас на нечисть идет!» — гамерика на рубтах. Уже давно стемнело, а условного сигнала все не было. 80 саней обоза были составлены в круг между придорожным камнем и опушкой леса, уходящим к подножию горы Вермаут. Внутрь этого круга были загнаны кони. Здесь же расположились лит и пять сотен солдат. Ещё 3 сотни были выставлены вне круга и ориентированы на Семельвэнг, Маршмагард и Гинсавер. Лид приказал солдатам этих сотен держать боевой порядок, но разрешил сесть на щиты. Хуже всех пришлось тяжелым пехотинцам, отягощенным холодеющими латами. Этим Лид, креппя сердце разрешил уседство на рубленный еловый лапник. Это было против армейских традиций, но Лид успокоил себя тем, что их времяпровождение трудно назвать войной. Скорее уж все они участвуют в малоосмысленной охотничьей экспедиции, если только не в очередном розыгрыше барона Шоши. Обозные лошади которых они взяли с собой, были все сплошь солощими, специально отобранными по этому признаку. Солощими лошадьми назывались на севере такие, которые будут есть что угодно, лишь бы было соленым. И не только солёным. Солощие лошади доедали за солдатами похлебку из котлов, могли сожрать внутренности рогатой скотины, наполненные непереваренными остатками сена, ели политые соленой водой лишайники. Наш добренное соленой водой трава, выкопанная из-под снега, приводила этих неприхотливых существ в подлинный восторг. Само собой боевые кони, такие, какими пользовались бароны, с солощишими почти никогда не бывали. Всякая низкосортная дрянь была не по их аристократическому нутру. Для боевых коней в обозе имелись запасы овса, которые, впрочем, через пять дней должны были подойти к концу. Но, как уверял Шоша, уже через три дня они накормят своих боевых лошадей либо в конюшнях барона Вальвиры, либо уже у себя дома в Машмагарте. Лид изо всех сил старался не подавать виду, что потрясён до глубины души. Сегодня он был похищен сергаменой и остался жив. Солнце садилось, когда он вернулся к дружине. Солдаты уже не чаяли увидеть военного советника не то что живым, а и вообще в цельном человеческом обличии с руками, ногами и головой. Ничего связного Лид рассказывать не хотел, до да толком и не смог бы, хоть его и просили уважительно оглядывая возвращанца из страны смерти и протягивая ему флагис гортелла. Лит отделался общими формулами вроде, а потом меня поглотила пучина беспамятства, и в целом это не так страшно, как может показаться. По верхушкам елей горы Вермаут, с которой Лит не сводил глаз, то и дело пробегали с всполохи далеких костров. Чуть позже раздался рык зверя, но это была неусловленная Макдорнская черепаха. Рычал Сергамена. Теперь Лид знал это.